Глава третья. Я сидел на переднем сиденье козлика и молчал, просто смотря на дорогу. Андрей понимал мои чувства. Сразу после того, как вышел из здания министерства, я рассказал ему. Поэтому мой верный Санчо Пансу молчал, не желая нагнетать ситуацию еще сильнее. Обычно я предпочитаю поезд. Но чтобы не тратить время, в этот раз мы поехали в Москву на машине. Сразу же после звонка министра. Я до последнего надеялся, что увеличение планов это какая-то нелепая ошибка, ведь как иначе? В связи с бедствием всем колхозам планы наоборот уменьшали, но не нам. Но после встречи с Мадсевичем все стало на свои места. Я оказался один на один с новой проблемой. Правда заключалась в том, что никакой ошибки изначально и не было. Владимир Владимирович это подтвердил. Вот так радость не о другом. Меня тогда накрыло возмущение. Предупреждаешь о засухе, стараешься во благо страны, и в итоге получаешь вот такой вот подарочек. Сам не заметил, как высказал все накипевшее министру, а тот, в свою очередь, подтвердил, что полностью разделяет мою позицию и рассказал довольно интересные подробности того самого дня, когда на внеочередном собрании Центрального комитета Коммунистической партии принималось решение. За все голосовали списком. И только Модзкевич обратил внимание на несправедливость. Не помогли ни разговоры с самим Леонидом Меличем, ни поддержка Алексея Николаевича Косыгина. Их доводы так и не были услышаны. Решение буквально продавили через голову министра сельского хозяйства и председателя Совета министров. Я крайне удивился услышанному. Однако Лукаевич Модзкевич бы не стал. Но раз решение приняли таким образом и оно не подлежало никакому обсуждению, то явно неспроста. Понятное дело, раз через голову министра это утвердили, то я ничего не смогу добиться и никакие разговоры не помогут, а если буду пытаться что-то изменить, то, скорее всего, мне еще сильнее прилетит. Да, будет сложно, еще как. но я просто обязан выполнить план, чего бы мне это ни стоило. Колхоз, в который никто не верил, уже однажды проделал невозможное и вышел на такой уровень, каким немногие могут похвастаться. А значит, сможет и еще раз. Вернувшись домой, я назначил собрание на завтрашний день. И, судя по довольным лицам колхозников, выполнявшим свою работу, Они даже и не догадывались, какие новости их завтра ждут. На собрание пришло куда больше людей, чем обычно. Недавние события сильно сплотили колхозников, и многие хотели узнать больше о ситуации с пожарами в других районах страны. Также стоило мне выйти к пришедшим в зале клуба, как в мою сторону сразу посыпались поздравления. Да, появление на свет нового члена моей семьи, не могли оставить без внимания, ведь в колхозе новости быстро разлетаются, особенно такие. Когда с поздравлениями закончили, я плавно приступил к итогам борьбы с засухой и огнем. Все знали, что во время пожара больше всего пострадала Красная Заря. Несмотря на все еще немного натянутые отношения, бросить их в беде мы не можем, а это означало появление дополнительной работы для моего колхоза. Новость эта была воспринята на удивление хорошо. Так уж у нас заведено своих не бросаем. Я окинул взглядом улыбающихся колхозников и тяжело вздохнул. Ведь самое неприятное пришлось оставить напоследок. У меня не было ни капли сомнений в том, что эта новость испортит настроение каждому присутствующему здесь колхознику, и я оказался прав. Стоило мне озвучить новый план, как от хорошего настроения не осталось и следа. Они, ровно как и я, понимали, что выполнение поставленной задачи невозможно, а если и возможно, то нам придется отдать все, что только удастся собрать, оставив колхоз буквально ни с чем. — Александр Александрович, — ко мне с улыбкой обратился механик, — у вас там ошибка, что ли? Разве нам могут план повысить, да еще и настолько? — Да, — подхватил еще один мужчина. — У нас же и так работы не в проворот. В красной заре беда, помочь надо, а нам еще и план повышают. Это как понимать? По лицам присутствующих я понимал, что подобные вопросы крутились в голове у каждого. Как же мне было неудобно перед своими людьми. Несколько месяцев наш колхоз вел ожесточенную борьбу за сухой. Каждый житель старался во благо страны, и вот, чтобы в итоге получили. Все скорее напоминало наказание, нежели благодарность. И, увы, повлиять на решение людей свыше я сейчас не мог. Нет ошибки здесь нет. Наш колхоз хорошо справляется с поставленными задачами. поэтому руководство так и распорядилось. — Я прекрасно понимаю ваши чувства, но не забывайте, как сильно изменился наш колхоз всего за пару лет. — Да, нам всем будет нелегко, но я уверен, что мы справимся. Бывали времена и похуже. — Верно, и с этим справимся, — махнула рукой женщина в первом ряду. Мне показалось, что люди приободрились. Как вдруг раздалось громкое постукивание, заставившее людей оглянуться назад. Я, как и все, пытался найти источник звука, пока мой взгляд наконец не остановился на Иване Яковлевиче. Этому старику уже давно за восемьдесят и лиходет, но считает своим долгом присутствовать на каждом собрании. Старше или хотя бы примерно одного с ним возраста здесь никого не было. За два с лишним года я провел довольно много собраний, однако на моей памяти он ни разу не высказывался, но именно сейчас стук идеально ровной, высушенной длинной палки, служащей старику тростью, явно требовал к себе внимания. — Иван Яковлевич, — обратился я к нему, — вы что-то хотите сказать? Он медленно поднялся со стула, держась за свой посох двумя руками. За своим веку я повидал много бед. Покашлявая, начал он: сасухи, болезни, войны. А я могу по пальцам пересчитать те случаи, когда руководство страны так несправедливо поступало с людьми. И то тому была причина. Но какая причина сейчас? Вы ведь сами сказали, что мы в числе немногих, кому не без труда удалось справиться с напастью. Так за что же нас наказывают? Вот скажите, Саби, считаете ли вы это решение справедливым? Толхузники, смотревшие на старика, тотчас уставились на меня, ожидая ответа на провокационный вопрос. Я тоже считаю изменения в плане несправедливыми. Я не стал предавать себя, ровно как и свой колхоз, поэтому ответил правду. Несмотря на то, что я должен подчиняться решениям свыше, первое, что я сделал, — это посетил министра сельского хозяйства и убедился, что в данном решении нет никакой ошибки. Мне было отказано в отмене или хотя бы уменьшении требований к нашему колхозу. — Эх, надо как раньше! — Ходоков в Москву засылать. Раз наш председатель не может защитить свой колхоз, то это сделает трудовой коллектив. Он вновь стукнул тростью. — Будь я моложе, сам бы отправился в ЦК. Или к Косыгину. Нет, лучше сразу к Леониду Ильичу Брежневу. Должна открыть глаза на творящийся беспредел. Увидев, как люди перешептываются и, возможно, начинают соглашаться с его доводами, я громко ударил по столу, что тут же привлекло их внимание, и сказал: «Нет, этого не будет, пока я здесь председатель». Однако этого было не достаточно, чтобы старик успокоился. Он явно был в настроении устроить бучу и продолжал настаивать на своем, а некоторые с ним соглашались. И в конце концов собрание грозило перерасти в какой-то бедлам и скандал. Тогда я снова повысил голос и громко заявил: если вы собираетесь заниматься самоуправством, то вставлю вопрос о переизбрании нового председателя на голосование. Пусть он и засылает людей куда угодно, если вы считаете, что моей поездке в Москву было мало. Кто за то, чтобы выбрать нового председателя? Предложение было жестким, но тут уж иначе никак. Либо мне доверяют, либо нет, иного выбора не дано. Собравшиеся по дню не такой шум и суету, что у меня голова разболелась. Так или иначе меня это мало волновало. Я молча ожидал итога в голосовании. Я никого, кроме Сансанычи, не признаю. Недовольно скрестил руки Игодецкий, повернувшись к стене. Все лучше, чем наблюдать за глупым спором. Ты чего, старый? Совсем из ума выжил? Да наш председатель сделает для нас все, что сможет. Видишь, как жизнь у нас изменилась. Вспомни, каких нам раньше баранов присылали. Как вообще у тебя язык повернулся? Я ни в коем случае не против председателя, но это решение нужно оспорить, ответил на нападки колхозников старик. Напоминаю, поднимите руки те, кто хочет переизбрания. До сих пор я не увидел ни одной руки. На ситуации не изменилось даже после напоминания. Хорошо, тогда поднимите руки те, кто искренне доверяет моим решениям и кого устраивает моя кандидатура. После этих слов рука за рукой поднялись вверх. Посмотрев по сторонам, старик то ли звонко плюкнулся на стул, то ли упал на него от удивления. Мне не нужно было даже подсчитывать голоса. Очевидно было то, что люди готовы идти за мной. Единогласно я громко озвучил исход голосования, после чего перешел к сути. А теперь послушайте, товарищи колхозники. Наверху сидят люди не глупые. Если они решили, что такое решение необходимо, то значит не просто так. Прошу вас не забывать, что мы смогли пережить. Эти тяжелые месяцы практически без потерь, но не вся страна. Большинство колхозов потеряли практически весь урожай, и наш прямой долг — помочь родине в эти трудные времена. Я могу обещать вам еще кое-что. Я окинул взглядом всех колхозников, затем поднял ладонь на уровне головы и сжал руку в кулак. Мы, товарищи, станем одним из тех колхозов, что накормят страну. Едва я это сказал, как тут же зазвучали аплодисменты. Как без них? А когда они утихли, то с задних рядов поднялся какой-то неприметный мужичок, которого я раньше как-то не замечал. Притом подняться он сумел далеко не с первой попытки. Сразу две женщины буквально держали его за полы видавшего виды пиджака, а он что-то злобно им говорил. — Да. Наконец одна из них махнула рукой, а вторая даже закрыла лицо руками. — Можно я скажу, товарищ председатель? — спросил он высоким и каким-то надтреснутым голосом. — Можно, конечно, но что вы будете оттуда говорить? Выходите вперед, встаньте рядом со мной, так вас будет лучше видно и слышно, — ответил я. Мужик пошел вдоль рядов, и я понял, почему не сразу его вспомнил. Вроде бы работает в свете коммунизма скотником, но я могу и ошибаться. Все-таки я еще не всех там запомнил. Пока он шел, сразу несколько человек пытались его остановить. — Толкич, ты куда прешь? Охлыни! — Да что ты, Петрович, Фаддейку не знаешь? Ему, как обычно, желтая вода в голову ударила. Сейчас Фаддейка всю правду матку нам расскажет. Что характерно, все говорившие были из свето коммунизма. Педати это какой-то известный кадр там. Когда он подошел ближе, я сумел его рассмотреть как следует. Высокий, широкоплечий, когда-то это был видный мужчина, он точно бабам нравился. Сейчас же от былых статей не осталось ничего, кроме роста, добра, блеклые растрепанные волосы, посыпанные сединой. и кустистые брови, из-под которых в злобном блестели глубоко посаженные глаза. Мужик встал прямо рядом со мной, и прежде чем он начал говорить, я сказал. — Вы, пожалуйста, представьтесь, и я вас слушаю. — Поддей, Лукич, Семеручко. Я скотник в свете коммунизма, вернее, теперь уже в вашем новом пути. — Почему это в вашем, Фадей Лукич? — В нашем, в нашем. — Ну, воля ваша, товарищ председатель. В нашем, так в нашем. Пожал плечами он. — И вот что я хочу сказать. Хоть бы тут только что и проголосовали, но я не согласен. — Простите, Фадей Лукич, не согласны с чем? С тем, что колхозники мне доверяют? — А что тогда против не проголосовали? — Э-э-э, нет. Что я, шалопай какой-то? С обществом я согласен. Как же это идти против общества? Тут вопросов нет. Тогда с чем? А с тем, что вы, товарищ председатель, сейчас так хорошо говорите, вот как лектор из города, честное слово. И все у вас на словах складно, да ладно. Но я знаю, чем это все кончится. И чем же? А тем, что по осени наши амбары пустые стоять будут. А скотину вы всю уведете со дворов. Все, чтобы только план выполнить. Шкуру с нас со всех спустите, но наверх отчитаетесь. «Подей — Подей! — буквально закричал со своего места Фролов. — Побойся бога! Ты что такое говоришь? — А ты меня не затыкай, не затыкай! — злобно ответил старый колхозник. — У меня теперь другое начальство, не ты! — А ты меня не затыкай, не затыкай! «Я уже свое отбоялся, вон пусть молодые теперь боятся, те, которые обещают там!» Он со значением поднял палец вверх. «Черт-те чего! А потом нас без хлеба оставляют! Хорошо хоть палочки эти проклятые отменили, а то по осени нашим бабам пришлось бы печь булки с корой!» «С чего это вы взяли?» «Пойди, Лукич!» — спросил я у него. А с того, что вы все одинаковые начальники, Хальзяева, вот ты что, председатель? От злости семерручка даже стал мне тыкать. Ты думаешь, что ты такой первый у меня новику? А вот хренушки, это все уже проходили и сразу после войны, и когда Сталин умер, и позже. Ты что, так колхозники последние отдают, чтобы городских прокормить? Вот таких вот дармоядов, которые планы составляют. Это где ты, Фадейка, такое видел? Раздался очередной женский голос с задних рядов. Я у нас в колхозе такого не помню. Да уроды, Василина, пустоголовая. Тебе бы не на ферме работать, а у меня во городе стоять за место Пугала. Вот очень ты на него похожа. В голове одна солома, а не мозги. Товарищ Семерручка. Прошу вас не выражаться, мы все же таки на собрании, а не у вас на заваренке семечки лузгаем. — А что она лезет, во что не понимает? — Да, не здесь так было, что правда, то правда, а вот в моем старом колхозе такое было и не один раз, а сейчас будет все то же самое. — Да, надо бы узнать, откуда у нас взялся этот карбонарий недоделанный, тоже мне правдоруб. но по существу он, к сожалению, прав. Было такое и не единожды, но вслух я этого говорить не стал. Вместо этого я глубоко вдохнул и ответил. — Даю вам слово, Фадей Лукич, что приложу все силы, чтобы ничего подобного не случилось. Врать не буду, по-всякому дела пойти могут, но я наизнанку вывернусь, а постараюсь не допустить, чтобы мои люди голодали и нуждались. И вы, товарищи, я обвел взглядом колхозников, должны мне в этом помочь. Все вместе как один.